Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, господария Илиана. Воскресенье, 15 июня 21 года. 9.17. Потери с нашей стороны. Одного охранника Эдельвейса накрыло из крупнокалиберного. Умер через несколько минут. Один поймал пулю в бедро на вылет. Артерия и кость целы, поправится. Ещё у одного рядом блямкнула та самая болванка из противотанковой Легкая контузия, слух гуляет и зрение еще дрожит. В остальном жив и почти здоров, но не может ни вести машину, ни пользоваться рацией. И двое из подконвойных, следующих на испанскую территорию, поймали случайную очередь. Раны не тяжелые, однако в ближайшие дни им за руль никак нельзя. И вообще, хорошо бы ими поскорее занялся настоящий врач, а не военфельдшер Эдельвейса. Плюс несколько дырок в тенте и кабине испанского унемога и простреленный на вылет из колотушки конвойный броневик. Дырка в обоих бортах с полкулака, а так техника осталась полностью исправна. Потери с другой стороны. Неизвестное число раненых и найдены в окрестной саванне восемь трупов различной степени разукомплектованности. Ночные падальщики успели подкрепиться, да еще пятеро из подозрительных, попав в подготовленный капкан, отказались сдаться и в ходе короткого ночного боя получили свое. Остальные 10 задрали лапки кверху и пока дают показания. Плюс водитель Шишиги, списанный Эдельвейсами, но удачно застреленный своими же подельниками. Хороший следопыт, конечно, сразу понял бы, откуда прилетела пуля, но Крамер своих на эту тему не напрягал, а я скромно помалкивал. Трофеи, два внедорожника и баги DPV. Расстреляны до потери подвижности. Поэтому, собственно, и остались на месте боя. Плюс обе шишиги, судьба которых пока висит в воздухе. Ну и какое-то количество прочих материальных ценностей, главным образом с подозрительных. Каковым личностям уже переменили статус на внедренных соучастников. И лишь от чистосердечности сделанных признаний зависит под какую статью краткого новоземельного уголовного кодекса их подведут. Вариантов наказания за соучастие в дорожном разбое немного. Пожизненная каторга на чем-нибудь тяжелом, либо смертная казнь. Способ каковой зависит от местных традиций и настроения судьи. Виселица точно случается. Насчет кипящего масла и прочей экзотики сомневаюсь. А все промежуточные варианты, как говорится, на усмотрение. Сотрудничество со следствием, однако, может и помочь. А в дороге караван баши, подобно капитану на корабле, таком судопроизводстве царь и бог. Еще по результатам первого допроса стало понятно, что хозяйство Ильяны в деле, так что под стражу взяли и весь обслуживающий персонал. По дальней связи у предусмотрительных Эдельвейсов она имелась. Сразу же ночью послали сообщение в порто Франко, а откуда через несколько минут пришла настоятельнейшая просьба ограничиться допросом первой степени. Утром пришлют профессиональных дознавателей. Действительно прислали, В начале 9 прямо на поле у подворья садится очень знакомый мне ярко-синий самолетик, из которого появляется еще более знакомая мне медвежьего сложения фигура. Комендант Артур Геррик собственной персоной. Старший офицер портофранковской полиции привычно скользит взглядом по толпе свидетелей, засекает мою бородатую физиономию, спотыкается на ровном месте и беззвучно ругается. Я также молча развожу руками. «Ну извините, господин комендант». Совершенно не собирался доставлять вам лишние хлопоты. Да еще воскресенье, только решал тут совсем не я. Крамер, переговорив с Гериком, также подзывает меня. Вы, оказывается, эксперт патрульной службы Портофранко? Да, внештатный, соглашаюсь я. И в работе со свидетелями я понимаю немного, у меня другой профиль. Тем не менее, это официальный статус. Могли бы и упомянуть, когда рассказывали о возможной засаде. «Если бы вы не восприняли мое предупреждение всерьез, уж будьте уверены, упомянул бы». «Так в чем, собственно, дело?» «Дело простое», – отвечает Карван Баши. «Всех пленников мы передаем орденскому патрулю, ему же сдаем трофеи, а патрульная служба проводит полное дознание и потом доставляет домой двоих моих раненых парней». «Той фельдшайзе, я же не имею права задерживаться. Расколонна может продолжать путь, придется взять увалиться в пару знакомых на усиление». Ну да, это уже мои трудности. Пояснение. Той фельдшайсе. Немецкое ругательство, дословно, чертово дерьмо. А предложение следующее. Вы остаетесь здесь и помогаете патрульным с расследованием. Взамен вас доставят в Вига самолетом. По времени укладывайтесь. Автоколонна будет в Вига. Хорошо, если к вечеру понедельника. А лететь тут от силы часа 3-4. Но если так, без проблем. Хорошо, Геркрамер. «Зэп для вас отныне! Только так! Сумтойфель! Да у меня все парни тут бы и легли, если бы не ваше предупреждение!» Пояснение «Сумтойфель» – немецкое ругательство дословно к черту, в смысловом эквиваленте скорее черт побери. «Будете в Ротвеле? Непременно заглядывайте в гости. Городок у нас небольшой, меня там все знают. Благодарю за приглашение и обещаю при случае заглянуть». Информирую об изменившемся раскладе всю компанию, мол, выезжаете а я вас вига нагоню. А может, даже и встречу, как получится. и забрав вещи, подхожу к Герику. Издевательски козыряю, даже не пытаясь принять стойку смирно. Внештатный эксперт-аналитик Щербань явился для выполнения задания. Кончай прикалываться, Влад. Отмахивается тот. Лучше изложи все, что тут творилось, если можешь, сразу в электронной форме. Потом проще будет отчет наверх высылать. Могу, то вбок с собой. Вот и действуй. Клауса оставляю тебе. Это Эдельвейс с простреленной ногой. Он подскажет по показаниям пленных. А мы с арни это второй Эдельвейс, контуженный, но ходячий, нагоним пока страху божьего на Ильяну и ее крыс. А вось раскрутим клубок подальше. Э, э Артур, вы это что же, собираетесь тут крутиться в одиночку? Больше подкрепления из патруля не будет? Герик хмыкает. Подкрепление-то подъедет, но следователи я там не ожидаю. Дежурных силовиков пришлют и на том спасибо. Так что головой работать нам, благо ты это умеешь, когда хочешь.